Виктория Олеговна. Платон Степанович приехал домой. В это время года они с семьей жили на даче в поселке Переделкина. Он всю жизнь был близок к писателям, артистам, дружил с режиссерами. Когда говорят в душе он был поэт, чаще всего имеет в виду скучного человека, который иногда пишет в рифму. Платон Степанович в рифму не писал. Он сам был живой культурой, а живая культура, она для людей. Он был очень проницательным и дальновидным человеком, поэтому творческим людям было интересно с ним. Если бы он родился с этими качествами в Древней Греции, они могли бы стоить ему жизни, там не любили тех, кто выделялся. К сожалению, для преступного мира Смородина мог бы стать его бриллиантом, этот дар был уравновешен большим сердцем. Однако его доброта, что в России редкость, была абсолютно профессиональна. Он владел ею как инструментом. Не было такого, что она сбивала его с ног, утяжеляла, обездвиживала. Он не был вынужден напиваться от того, что не было больше сил терпеть. Ни одно из чувств не захватывало его целиком, кроме любви к жене и интереса к профессии. Когда Смородина первый раз увидел Алену, он не испытал ничего. Он очень хорошо помнил этот день в библиотеке на круизном лайнере, куда, по всей видимости, годами не забредали отдыхающие. И вот они оказались там вдвоем. Когда Алена заговорила, по его телу волной прошел гипноудар. Он не то чтобы начал ухаживать, он просто не мог поверить, что такой человек, как она, существует, и все время хотел в этом удостовериться. Она была нужна ему, как тексты любимого писателя, как вся та лично выбранная роскошь, без которой человек жить не может. В дальнем углу под лампой сидел за чтением пухлый сын Платон Степанович Порфирий. Уже в 11 лет он был выше мамы, Папа передал ему свое лицо целиком вместе с очками. Сторонний наблюдатель сказал бы, что адвокаты Смородины размножаются делением. То есть, конечно, их далекий предок-неандерталец, осчастлививший очередную кроманьонку, скорее всего, адвокатом не был. Примечание. карманьонец представитель ранних популяций современного человека, живших в Европе и отчасти за ее пределами от 40 до 12 тысяч лет назад. Конец примечания. Но цивилизованные потомки из более-менее обозримого прошлого исправили это. Каждый смородина рождал одного смородину. И так как дома говорили о законах и практике, к моменту поступления на юридический смородина-младший, как правило, мог кое в чем и проконсультировать преподавателей. Но думал Платон Степанович не об этом. Хитрит основатель фонда, какая разница, есть у него деньги или нет. Некоторые люди просто любят зарабатывать. К тому же богатая женщина, внезапно оставшаяся без защиты, слишком аппетитная жертва. Выясняется, что один портрет он ей все-таки продал. Деньги вымогал случайно оказавшийся на празднике бандит. Зачем он вообще был ей нужен? Она могла бы пожаловаться Александру. Не очень понятно, общались они или нет. За что Анатолий из Брянска мог бы получить 9 миллионов, кого-то убить, сделать фальшивые документы? Мелко. Она могла зашифровать какое-нибудь послание в портретах или просто опираться на них, развивая сюжет. Очень важно то, что когда картина была ей нужна, она могла надоедать давнему другу, несмотря на четкий отказ. Все чертоги ее воображения – это необыденное место. Особенное, вспомнил Смородина слова Даниила. Кто вообще подкинул ему в голову идею о какой-то тайне, Александр? Домашние и близкие ни о чем таком не догадываются. Писательница могла продавать картины по завышенной цене, а по крайней мере участвовать в подобной схеме. Лена должна была рассчитывать получить все по завещанию, наверняка она знала и о болезни тети и о свойствах ризипина. Может, резко понадобились деньги? Смородина не раз видел, как абсолютно безобидный на первый взгляд человек обладал колоссальными амбициями, до поры до времени их скрывая. Его не оставляла мысль, что Ольгу могли отравить. Даниил уехал и не ночевал у Ольги, у него стопроцентное алиби, но у него мог быть сообщник. Это могла быть Аля, потому что она внушаемая, глупая и, как передали ему слова Ольги, «девочка с фанобериями. Смородина пил вечерний чай и открывал свою душу Виктории Олеговне. Ее лицо при встрече казалось людям смутно знакомым, но если она не напоминала про сам фильм, люди не понимали, где именно его видели. Просто красивая женщина с большими глазами. Ей нравилось думать, что в любой момент она может стать снова знаменитой. Конечно, ее гости в этом ей не перечили. Виктория Олеговна смотрела на него и широко улыбалась. Чувствуя ее заинтересованность рассказом, Смородина продолжил. На праздничном ужине было шесть человек. Много пили, расходились сплетничать по парам. Кроме этого, в доме находились дом домработница, медсестра. Спал в своем домике садовник. Обычный вечер. Племянница могла, конечно, подняться в ее спальню и накапать что-нибудь в стакан с ночной водой. Но на самом деле это мог сделать кто угодно. Они все способны на это. Одни от жадности, другие со страха. Виктория Олеговна отдала бы жизнь, чтобы разрешить затруднение, в котором оказался этот длинный человек. Но она была корги, и вся ее любовь была бессильна. А Платон Степанович продолжал размышлять уже про себя. Когда на место прибыли люди Александра, на ноутбуке уже не было каких-то текстовых файлов, но она написала столько книг. У нее не может не быть черновиков, рабочих записей, либо написанных от руки, либо на компьютере, украсть черновики ее романа «Преступление», если не перед всем человечеством, то хотя бы перед русскоязычной его частью. Однако, если речь шла об известных ей тайнах высших правящих кругов Советского Союза, все выглядит более чем логичным. И пропажа всех возможных документов и довольно-таки ранняя для крепкой женщины ее возраста смерть В этом случае его используют как лакмусовую бумажку, чтобы убедиться, что точно никаких следов не осталось. Платон Степанович перерыл письменный стол в спальне, рабочий стол в библиотеке. Он заглянул даже под ортопедический матрац. У писателей бывают странные привычки. Никаких следов черновиков бумаг с разработкой плана, только блокнот, который все называли дневником, на первой странице которого рукой Ольги было выведено Проект моей души. Но на оставшихся в нем листках не было записей, только сердечки, каракули и весьма условные изображения могил с крестами. Могилы в Купе с повестью Гоголя дают нам устойчивый интерес к немецкому романтизму, мира захлестнувшему чуткие умы Европы того времени. Сердечки говорят о том, что Ольга, по всей видимости, была влюблена. Он все чаще думал про Вениамина, красивый молодой мужчина с деньгами, входчивый. Если медсестра права, и он действительно приезжал в особняк до смерти его хозяйки, то доверять ему не следует. От Александра он мог знать, что осталась без защиты очень богатая женщина. История поиска в Гугле показывала, что Ольга за поем смотрела сериалы. Всякие. Это, естественно, если она работала над фикшн. Примечание, здесь художественная литература, конец примечания. Но Вениамин слишком молод, чтобы не вспомнить про поиск Гугла, заметая все следы, он бы его почистил. И он, красавчик, такой может разбить сердце. Не то, что Даня в юности Платон Степанович расстраивался, что он не так красив, как молодой Олег Янковский. Ему казалось, что у привлекательных, уверенных в себе мужчин Вообще не бывает проблем, мир падает им в руки, как спелый фрукт. Изумительно то, что официальные органы не увидели никакой проблемы. Вот стакан, на нем отпечатки пальцев Ольги, выпила по неосторожности, хотела расслабиться, расслабилась, целый пузырек. Это очень странно. Что если тайна, которую хранила Ольга, связана с работой компетентных органов, чей светлый облик защищают любыми средствами? И тогда слишком талантливая для этого мира женщина поплатилась за то, что решила рассказать то, что знает. Ведь популярный в узком сегменте автор легче выйдет на широкую популярность. Складно написанный роман впечатывается в сознание лучше документа, собственно, поэтому предводители племен, как правило, не любят людей творческих. Они чувствуют, что у последних есть власть над воображением, а через это иногда над сердцем а у них только дубина. Дубина – дело хорошее, но хочется и того, и другого. Чем больше он про все это думал, тем любопытнее ему было, а любопытство было хорошим энергетиком. Платон Степанович знал в них толк. Кофе ему временно запретили, а зеленый чай, вопреки обещаниям, не оказывал нужного эффекта. Любопытство было самым лучшим энергетиком, оно поднимало по утрам до будильника». Точно ли ему смородине известно про 9 миллионов? Нет, он знает это только со слов клиента. Перед смертью Ольга была полна энтузиазма, планировала что-то грандиозное. Камер в доме нет, дверь в ее спальню не запиралась. Кто-то мог даже заставить ее выпить лекарство. Если ее убила медсестра, то какой у нее может быть мотив? В доме она давно, то есть ее проверили вдоль и поперек? При этом она не выглядит слишком эмоциональным человеком, способным на убийство из-за неприязни. Но она как раз таки выглядит человеком, который способен за хорошую мзду быть послушным орудием в руках злоумышленника. Может быть, она не та, за кого себя выдает? Может быть, она гримировалась каждое утро? Тьфу! Это лезли в голову мысли из романов Агаты Кристи. В куче романов у нее преступник просто гримируется, и его никто не узнает. Просто гримируется. Знаменитый провокатор Поп Гапон в свое время гримировался, так его к мхатовскому гримеру Горький с Савой Морозовым возили. Примечание. Горький Максим. Портреты «Москва. Молодая гвардия. 1967 год». Конец примечания. А тот гример пять лет только учился гримировать, а у нее человек без опыта актерской игры, без опыта наложения грима поднимается по лестнице пять минут и спускается другим человеком, Как все-таки оседает в памяти Белиберда. С современными методами исследования все эти выдумки, которыми английская леди развлекала публику сто лет назад, невозможны. На ночном столике Ольги лежала книга «Портрет Гоголя». Она вся была исчерчена ногтем. Значит, и показания писательницы это подтверждают, это была книга, о которой она много думала. Ольга неоднократно перевешивала картины в спальне. Однако в какой-то момент запретила менять развеску. Значит, в ней был особый смысл. Картины были разные. И жанр, и портреты, в основном художников 19 xx веков. Какое послание она собиралась передать миру? Кто убил Сталина? Прекрасная, как легенда немого кино, она была близка к сильным миру сего и могла многое знать.